Глава 10 Светская жизнь. Я со всех ног спешила на встречу с Валентиной Багрицкой. Кроме естественного желания быть пунктуальной, я вдобавок ещё и умирала от голода. Может быть, в кафе с названием «Итальянское мороженое» есть не только десерт. Например, какие-нибудь котлетки. О, какая резь в желудке! Чёрт, когда же, наконец, в наших райцентрах начнут торговать на улицах чем-нибудь пристойным? Какой-нибудь разновидностью фастфуд, например. Сейчас бы сочный гамбургер или двойной чизбургер с картофелем фри. Стоп! Немедленно прекратить этот гастрономический мазохизм! Приказала я себе. Вот уже виднеется покосившаяся вывеска. Ещё пять минут быстрой ходьбы и что-нибудь да в твой желудок. И вообще, надо худеть. Уже соседка по лестничной клетке, встретив меня как-то, выдает с ехидной усмешкой. «Милочка, вы так похорошели, а то ходили, худющая! Сейчас совсем другое дело!» Что в переводе на нормальный человеческий язык означает примерно следующее. «А ты, мать, располнела, как корова!» Кафе под названием «Итальянское мороженое» потрясло меня уже на самом пороге когда я распахнула дверь и устремилась внутрь помещения, то должна была с первых же шагов несколько умерить свою прыть. Мне повстречалось необычное препятствие. В холле, как раз на проходе в зал, сидел прямо на полу человек. Воздух на несколько метров вокруг него был пропитан винными парами. «Не позволю», – бормотал он себе под нос, сжимая огромные кулаки. Одет мужчина был в дырявые тренировочные штаны и заляпанную жирными пятнами майку. Я попыталась обойти его справа, потом слева, но пьяница шатался из стороны в сторону, абсолютно перекрывая дорогу вперёд. «Никому, никому не позволю», – шептал он с уверенностью, которая наблюдается только у очень сильно выпившего человека. Я огляделась в поисках швейцара или на худой конец вышибалы И с чего захотела чай не в нью йорках, ни в парижах, действуй своими силами. я оценивающе взглянула на живую бормочущую преграду продолжающую раскачиваться. Бить его мне не очень хотелось, и я поступила гораздо проще. я просто перепрыгнула через его голову высоко поджав ноги. Самое любопытное, что надравшийся абориген даже не заметил моих действий. «Никому, никогда, ни за что не позволю», продолжал он гипнотически шептать, зациклившись на словах начинающихся сцен. На входе в зал я вдруг подумала, «А как же Валя? тоже будет прыгать через него? Или беспомощно застынет и станет ожидать чьей-нибудь помощи?» Может, всё-таки мне стоит вернуться и переместить препятствие? Но мне уже бросилась в глаза хрупкая фигурка блондинки за столиком в глубине зала. Очевидно, Валя пришла раньше, чем вход был перекрыт любителем сражений с зелёным змеем. Дракона борчество в крови у нашего народа. Вот только победитель оказывается иным, чем в легендах о битвах с чудищами. Здравствуйте, Валя, подошла я к столику. «Надеюсь, я не очень опоздала?» «Нет-нет», — быстро отозвалась Багрицкая. Я присела за стол, предвкушая обильную трапезу. «А где меню?» Я порыскала глазами по сероватой скатерти. Валя пожала плечами. «Может, там, на раздаче?» Она неуверенно ткнула пальцем в сторону стойки. «Подождете?» — попросила я Валю. Меню действительно оказалось прикнопленным возле самой кассы. Листок бумаги в рамочке, засиженной мухами, был помечен сегодняшним числом. Но прошлого месяца. «У вас чем кормят?» – алчно вопросила я скучающую продавщицу. Она подняла ресницы и вяло уставилась на меня. «Закусить, что ли?» – решила она уточнить нестандартный в этом заведении вопрос. Потом посмотрела куда-то под прилавок. «Хлеб есть», – вздохнула она. «Чёрный, правда. С помидором. Бутерброд, то есть. Будете?» Она протянула руку к раковине с грязной посудой и, выудив оттуда тарелку, бросила на неё бутерброд. «Платите». Продавщица назвала цену. Я с ужасом смотрела на покрывшийся плесенью шматок хлеба и возложенный на него кусок засохшего помидора величиной с ноготь мизинца. На немытой тарелке отчетливо наблюдались следы чьей-то рвоты, а на край налип внушительный клок белой шерсти. По-моему, кошачьей. Едва сдерживая тошноту, я попросила убрать это куда-нибудь подальше. «Не выбивать вам?» — решила уточнить меланхоличная продавщица. Я лишь помотала головой. «Здесь что, только пьют?» — с ужасом спросила я у продавщицы. Она кивнула А как же, как же итальянское мороженое? со слезами в голосе спросила я. Завозят в конце каждого квартала, с готовностью ответила мне чётко. Потрясённая до глубины души, я вернулась к нашему столику. Валя покорно ждала меня. Девушка изредка поднимала на меня глаза, поглядывая словно кролик на заторможенного по неизвестному ему кролику, причинам удава почему вас били спросила я скрестив пальцы у подбородка брови девушки удивленно взлетели вы о чем осведомилась она неожиданно светским тоном о сцене в кабинете рамиуса нетерпеливо пояснила я за что вас бил по щекам этот финансовый гений и отец русской демократии молчаливое удивление ну бережков уточнила я. «Так мне его характеризовал ваш шеф». Валентина Багрицкая расхохоталась, отчаянно запрокинув голову. «Истерика у неё, что ли?» – недоуменно посмотрела я на девушку. Отсмеявшись, Багрицкая вытерла лицо платком и медленно проговорила. «Финансовый гений? Дерьмо собачье! Его держат в Рамиусе лишь потому, что теперь всем заправляет веретенников». «Какой там гений? Ноль без палочки!» Багрицкая скривила губы и выкрикнула с нескрываемой злобой. «Они там все меня ненавидят! Все, слышите? Все до одного!» «Успокойтесь, Валя!» Я положила руку на её ладонь, пытаясь утешить девушку. Она дёрнула руку так, будто к ней притронулась жалом ядовитая змея или мохнатый паук. Роман Геннадьевич говорил мне, что у неё с головой не всё в порядке. Неужели на самом деле?» Недоверчиво подумала я, глядя на её реакцию. «Ах нет, всё объяснялось просто». «Раиса заставляла вас оказывать ей интимные услуги?» Спросила я напрямик. Багрицкая покраснела. С ненавистью взглянув на меня, она едва слышно прошептала. «Да». «Иначе я не попала бы в фирму». «Понятно», — констатировала я. «А что, например, Конев, секретарь Раисы? Он тоже имеет к вам какие-то претензии?» «Федя?» — удивилась Багрицкая. «А он-то с какого бока? Мы никогда с ним не ссорились. Очень положительный молодой человек. Только какой-то замедленный». «Что правда, то правда». Подумала я, припомнив, как нас расстреливали из игрушечных автоматов, но тут же вспомнила настоящее покушение и нахмурила брови. «Удивительно, как он смог удержаться в Рамиусе возле Раисы», – рассуждала Валя. «Как на него всё это не налипло?» «Мне показалось, что девушка не лукавит со мной, и меня это порадовало. Как-никак, мне сегодня предстоит ужинать с этим человеком». ужинать в животе снова засвербило. «Надо быстро погасить это ощущение. Ты еще не заработала свою еду». «Почему Раиса Михайловна решилась на отказ от единоличного руководства фирмой?» «Ее заставили», – трагическим шепотом поведала мне Багрицкая. «И каким же образом?» «Не знаю», – сникла Валентина. «Может быть, ее били, как вас?» «О, нет, только не насилие», – возразила мне Багрицкая. «Насилие всегда было ее прерогативой». «Вы давно встречаетесь с Сергеем Устиновым?» – быстро спросила я. Этого вопроса Валя явно не ожидала. Она сидела молча, поводя глазами из стороны в сторону и теребя белокурый локон возле уха. «Я жду», – напомнила я о своем существовании. «Это не ваше дело», – отчётливо выговаривая каждое слово, произнесла Багрицкая. «И всё же?» Валентина открыла свою сумочку, заглянула внутрь и тотчас снова закрыла. «У вас не найдётся сигареты», – попросила она неожиданно охрипшим голосом. Я достала пачку и положила на стол. Валя жадно закурила, глубоко затягиваясь. «Откуда вам это известно?» спросила она без прежней доверительности в голосе. «Работа такая», — уклончиво ответила я. «Мне полагается знать всё, что от меня хотят скрыть». «Нелегко быть ищейкой», — нехорошо усмехнулась Багрицкая. «Меня не покидало ощущение, что я присутствую на очень профессиональном представлении в театре одного актёра, который разыгрывает спектакль для одного зрителя». «Знаете, Валя?» – задумчиво сказала я, глядя ей прямо в глаза. «А мне сдаётся, что...» Я не успела закончить фразу. В полупустом кафе прибавилось посетителей. И каких? Куда там босху? В его самых жутких кошмарах трудно было бы отыскать такие типажи. Двое отвратительных хануриков, один голый по пояс, другой с выпученными глазами. Тащили в зал за шиворот пьянчушку, загромождавшего вход. «Вика, твоего привели!» Исторкость себя подобия человеческой речи один из них. Продавщица оживилась. «Молодцы, а то, гляжу, нет его и нет. Куда запропастился? Покормить вас, ребята?» Радостно предложила она прибывшим. «А то!» – подмигнул ей полуголый мужик. «Сейчас, сейчас!» – засуетилась она. «Покормить? Значит, у неё есть еда?» Не в силах сдержать свой порыв, я вскочила с места. «Сейчас я вас покормлю, соколики», – приговаривала продавщица. При этом она плескала в стаканы водку из двухлитровой бутыли местного разлива. Закончив эту процедуру, тётка звонко водрузила гранёные посудины на стойку. Крякая и радуясь, мужики подскочили к вожделенному напитку. Немедленно опрокинув в себя содержимое стаканов, они по очереди чмокнули буфетчицу в щеки. Никакой еды в поле моего зрения не обнаруживалось. Наверное, слово «покормить» имело здесь вполне определенное значение. К сожалению, отличающееся от общепринятого. «А вот и девочки!» Угрожающе покачнувшись, изрек полуголый. При этом он глядел в нашу сторону. «Вроде молоденькие», – произнёс его товарищ и направился к нам. Но планета в эту минуту слишком быстро вращалась у него под ногами. Не добредя несколько шагов до намеченной цели, он рухнул к ногам Валентины. Она вскочила и с омерзением уставилась на пытающегося подняться с четвери к мужчину. «Пойдёмте отсюда, прошу вас», – устремилась она ко мне. «Поговорим на улице». Я подхватила ее под руку, и мы ринулись к выходу. «Как вам пришла в голову идея назначить встречу в таком ужасном месте?» поинтересовалась Валя, открывая входную дверь. «Но я же не знакома с реалиями вашего города!» Начала я оправдываться, и тут же была вынуждена оборвать начатую фразу. «Слева от входа, прямо под навесом, стоял Роман Геннадьевич Веретенников». Он насмешливо смотрел на наше бегство из этого злачного места. «Хорошо посидели. Как напитки?» Насмешливо поинтересовался он. «Меню было пристойным?» Упоминание о еде чуть не свалило меня в обморок. «Вы нас подкараулили?» – напрямик спросила я. «Или Багрицкая рассказала вам о нашей будущей встрече, когда вы наблюдали за ее избиением?» Веретенников лишь улыбнулся. «Вы позволяли Бережкову бить девушку у вас на глазах», укорила я коммерческого директора Рамиуса. На этот раз Роман Геннадьевич искренне удивился. «Вы, вы защищаете эту кобру?» Он ткнул пальцем в лоб Валентине. «Да это же настоящая эсэсовка! Прошла такую школу у Раисы, что держала в трепете всю фирму!» Вы не представляете, как она измывалась над бедным беззащитным Бережковым, над его полнотой. Это был ад, самый настоящий ад. И этому пришел конец. Веретенников повернулся ко мне и счел нужным пожаловаться. Представляете, я вынужден был носить кофе собственной секретарше. Сволочь, прошипела Валентина. Будь Раиса жива. «Слава богу, она мертва!» — отрезал веретенников. Он поиграл желваками и снова посмотрел на меня. «Рамиус дышит на ладан, госпожа Иванова!» это Мымра, покойница, тратила все деньги только на себя, на свои прихоти! Она нас разорила или почти разорила!» «Рома!» — угрожающе проговорила Багрицкая. «Ведь ты тоже почти покойник!» «Жаль, что я не настояла на твоём увольнении. Рейса бы меня послушала». «Вот». Веретенников показал ей большую фигу. «Тогда бы Рамиос уже давным-давно лопнул». Багрицкая в эти мгновения ни капли не напоминала прежнюю Валентину. Злость редко украшает человека. А с Вали сейчас можно было бы запросто писать типический портрет Фурии. «Ненавижу». Устала простонала она. «Подонки и ничтожество! Что ты, что Бережков!» «Ах так?» – задохнулся от гнева Роман Геннадьевич. «А ты? Что ты куришь, а?» Он вырвал у нее изо рта сигарету и потряс ею перед моим носом. «Видели, да? Первый раз в жизни вижу, чтобы эта сука курила сигареты!» Веретенников вырвал у Багрицкой сумочку. Быстро раскрыв её, он торжествующе ткнул мне в нос какой-то упаковкой. «Вот, полюбуйтесь, Татьяна. Коробочку из-под сигар с ментолом, видите?» Действительно, пачка ароматизированных сигарил Мата Хари. Люксембургский продукт. По виду очень похоже на тот окурок, что я подобрала в саду возле особняка Устиновой. «Вы часто бывали у Раисы?» – спросила я Валентину. «Участвовали в Оргиях и в тот последний её вечер тоже?» Багрицкая затравленно огляделась. Сейчас она была похожа на загнанного зверя. «Я не буду с вами ни о чём разговаривать», — заявила она. «Больше вы от меня не услышите ни слова». Она забрала сумку из рук Веретенникова и медленно направилась вдоль по улице. Ей удалось восстановить свою осанку лишь через пятьдесят метров. «Почему вы сразу не сказали мне о том, что этот окурок может принадлежать вашей секретарше?» — спросила я Веретенникова. «Не хотел ее впутывать», — ответил он. но «Ну, а теперь вижу, что был неправ. Как продвигается ваше расследование? Не хотите отчитаться?» «Давайте встретимся сегодня вечером», — предложила я. Мне надо еще кое-что уточнить.